Мельников затих, потом приподнялся на локтях, вглядываясь туда, откуда еще совсем недавно постреливали тахирцы. Скотч взглянул туда же, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, но впереди различалось только колыхание влажного воздуха. т я в ы з о в мигает, не поворачивая головы, сообщил Мельников. Скотч покосился, и правда. Нука, нука, Скотч! ворвался под череп голос х р а ф е ц к и й Ты где там? На связи? – отозвался Скотч. Остаешься на месте. По сигналу начинаешь двигаться вперед. Стрельбы скорее всего не будет, но все равно держать нос по ветру. За вами наблюдает по позиционированию и будут корректировать движение в случае чего. Когда доберетесь до места, дадут знать. Понял? Не строевая команда вырвалась у Скотча сама собой. Он отвыкал быть военным так же быстро и легко. Как чуть больше года назад привыкал к обратному. Внимание всем! Скомандовал Храпецкий уже циркуляром. Шутиков на месте, остальные возврат к боту. Исполнять. Скотч тоскливо заозирался. Коллеги п о р о т и а также соседние роты дружной ш е р е н г о й стали отступать туда, откуда пришли. Без суеты, по хозяйски. Где пятясь, где боком, где перебежками. но непременно оглядываясь и обратив оружие куда положено против движения. Чего там? Сразу подсуетился Солянка. к о г о р т а мы лежим дальше, огласил Скотч непонятный приказ. У нас спецзадание. Потом подумал и добавил: вероятно. Эй, Скотче, шепнул Мельников. Я рядом с тобой буду, ладно? Ты держи меня в курсе, что там по командному каналу отгружают. Лады, ага, ж е н ш е н ь гавайец, а ну подвинулись, у нас тут с п о г р а н ц а м и между собой чик. Десантура без лишних слов перекатилась правее, пододвинув за одно остальных с правого фланга. Дружок Мельникова, впрочем, остался где-то совсем справа, не стал присоединяться к напарнику. Скотч Наскора поглядел сержанского сексота, служебную картинку со спутника. роль которого в данный момент выполнял висящий над головами крейсер. Нука, нука, чем заняты бравые корсары из его когорты? Ага. Солянка с б е с т и и двумя бывшими пехотинцами пустотниками режутся в карты. Пловец дрыхнет. Остальные вроде ничем особым не заняты. В тихую чешут языки с соседями или таращится кто куда. Настроение вдали на крейсер. На траву перед самым лицом, жучков, кстати, там ползает вдоволь. Многие весьма забавны на вид. В другое время скотч бы к а р т е ж н и к о м Впрочем, сейчас не другое время. Слишком часто приходится напоминать себе, что участие в нынешней миссии в чёрт знает какой далёкой галактике – это не военная служба в обычном понимании. Додумать Скотч не успел, его снова вызвали по з е р в н о м у каналу. Скотч. Голос был удивительно знакомый, а на и з о б р а ж е н и е в боевых условиях обычно не тратится, особенно тогда, когда они не нужны. Я. Отозвался Скотч. Позиционирование, м а р и м у т с проверка связи. Слышу вас нормально. Отлично. Оставайтесь на месте. Сейчас высадят экспертов, которые пойдут с когортой. Дождётесь, о задачи. Как понял? Все понял. Ждем экспертов. До связи. До связи.